Глава 44 Подняв глаза на аудиторию, я дотронулась до уголка листа со своими записями и поискала в толпе знакомые лица. К счастью, колледж Восточной Атланты выпускал очень немного старшеклассников, и весь мой выпуск уместился на небольшой переносной сцене посреди баскетбольного зала. Если бы я закончила старшую Персиковую, я сейчас стояла бы посреди переполненного футбольного стадиона, От этой мысли я как-то немного успокоилась. Могло быть гораздо хуже. Я тут же увидела Джульет и Деву Гота. Они сидели в самом конце, крутые, как обычно. Но у них в руках были самодельные плакаты «Голосуем за Биби» и «Биби в президенты». Из них вышла бы худшая в мире группа поддержки, и я их за это обожала. Мои родители, как всегда, страшно опоздали, поэтому тоже оказались в заднем ряду. Я все продолжала смотреть в зал, отчаянно пытаясь увидеть там пару серых глаз зомби, но я знала, что он не придет. На самом деле у меня даже было письмо в доказательство этого, засунутое под центральную консоль в моей машине, там же, где я его обнаружила. Я начала повторять в памяти свою речь, когда мой профессор психологии, доктор Райнс, вышел на сцену и представил меня. Он преподнёс толпе сказку о моей вовлеченности как я постоянно приходила на занятия раньше всех, чтобы узнать о каких-нибудь продвинутых терапевтических методах, и превознес результаты моих выпускных экзаменов, хотя я пропустила последние две недели подготовки из-за аварии. Чего он им не сказал, потому что и сам этого не знал, так это то, что я бессовестно списывала на этих самых экзаменах. Я была уверена, что и сама прекрасно их сдам, но зачем рисковать? «Средний балл 4 ровно на дереве не растет. Выйдя на подиум, я почувствовала его. легкое дрожание воздуха. теплые коричневые нотки, едва различимые на фоне моей напряженности. Но даже это дало мне надежду. Взглянув на записи в своей руке, я сделала глубокий вдох и посмотрела на своих родителей. Когда я пришла в колледж Восточной Атланты, начала я, слегка поморщившись от того, что звук моего голоса разнесся по залу из мощных динамиков — у меня была одна цель — набрать свои шесть баллов и свалить по добру, по здорову. Это вызвало смех в аудитории, и я сама чуть не рассмеялась, когда увидела, что мама от смущения закрыла руками лицо. «Но я получила тут гораздо больше», — сказала я, глядя на Джульетт и Викторию. Они заорали «Юху!» и подняли свои плакаты. «Я получила образование». Я поглядела на доктора Райнса который улыбнулся и поправил очки на носу. Не просто перечень имен и дат, которые надо зазубрить для контрольной. Не просто несколько алгебраических формул, которые я никогда не использую в своей взрослой жизни. В аудитории раздались новые хихиканья. «Видите, я знаю, о чем говорю». Я улыбнулась своему отцу, который явно был со мной согласен. «Нет, я получила настоящее образование». Я выучила то, чего не было в расписании. Это никогда не окажется среди вопросов на контрольной. Я узнала кое-что о жизни и смертельном опыте, и технике похорону в мусорном ящике результатов воображаемой смерти. Я узнала кое-что о любви. Я посмотрела на родителей и подумала о том, как они сменяли друг друга возле меня все то время, что я провела в больнице. Я посмотрела на скучающее лицо Джульет и вспомнила, как оно смягчается, когда она берет на руки Ромео. И я подумала о рыцаре, как всегда. Я узнала кое-что про людей. Я узнала, что иногда самые сильные, самые храбрые члены общества могут сломаться в одну минуту, а иногда самые маленькие и хрупкие из нас оказываются крепче гвоздей. Я узнала тут о гуманности, о своей и о вашей. «Думаю, именно поэтому это и называется гуманитарный факультет. Я, наконец, поняла, почему». Когда толпа одобрительно рассмеялась над этой моей жалкой попыткой пошутить, мой взгляд упал на пару бледно-серых глаз в дальнем конце зала возле одного из выходов. И я немедленно поняла, почему я не опознала их раньше. Они улыбались. Я поздравила всех выпускников 1999 года и по кивку декана — я и мои однокашники сорвали и бросили в воздух наши шапочки. А затем пригнулись, когда они начали падать на нас своими острыми уголками. С дипломом в руке я прорвалась к выходу сквозь все улыбки, объятия, кивки и благодарности, отчаянно желая застать единственного человека в этом зале, который не хотел со мной поговорить. Я думала, что уже вырвалась на свободу, когда мне в лицо ударил жаркий влажный воздух конца мая. Но прежде чем я успела выбежать на парковку в поисках одного жуткого белого грузовика, меня окликнул по имени знакомый голос. Обернувшись, я увидала своих родителей, стоящих рядом с Джулит и Девой Готом возле кирпичной стены зала. Мама была единственной среди всех, прижимающей к носу платочек, и я улыбнулась. Она смеялась, когда все вокруг плакали, и плакала, когда все смеялись. К тому моменту, пока я получила все мамины объятия, все папины хлопки по спине, все монотонные поздравления своих подруг, я успела осознать тот факт, что рыцарь исчез. Опять. Приклеив к лицу фальшивую улыбку, я пообещала встретиться со всеми в моем любимом итальянском ресторанчике за углом, повернулась и пошла к своей машине. Улыбка тут же слетела. «Не думай о нем, говорила я себе. «Нет». Стоп, ты только что закончила школу, детка. Ты счастлива? Ну и будь счастлива. Эй, спорим, ты сможешь дойти до своей машины, не думая о нем. Готова? Давай. Honda Nissan, Mazda Honda, Honda BMW, Chevy. Я перечислила все марки, а иногда и модели всех машин, мимо которых прошла по пути к маленькому черному Мустангу, стоявшему посреди парковки. И тут я напрочь забыла все, что делала. Забыла, как моргать, забыла, как дышать, потому что под дворником моей машины лежала хрупкая бумажная роза, сложенная из ярко-зеленой программки выпускной церемонии. Я прижала бумажный цветок к носу, пытаясь извлечь из него последние следы сигаретного дыма и коричневого запаха, и села за руль. Уставившись в лобовое стекло, я изо всех сил сражалась с собой и с нарастающим в горле комом. «Последний раз». Наконец, решила я. Прочту проклятую штуку в последний раз и все. 21 мая 1999. Дорогая Панк, прости, что редко появлялся после аварии. Мне надо тебе кое-что сказать. И я слишком ссу сказать тебе это лично. В смысле, я пытался, но всякий раз, когда я приходил, ты была так рада меня видеть, что я не мог сразить тебя на повал. Никто в моей чёртовой жизни никогда не был рад меня видеть. Никто, кроме тебя. И как я должен был глядеть на твое улыбающееся лицо и на израненное тело, и рассказывать, что это с тобой сделал я? Как я мог держать тебя за руку и помогать тебе ходить, а потом сказать, что на меня снова нашло затмение после того, как Харли увёз тебя? И что единственное, что я помню, так это то, что я бегу в лес и вижу, как машина Харли врезается в дерево, что я кричу тебе, чтоб ты очнулась, а ты не реагируешь, что я смотрю, как пары-медики кладут твое безжизненное тело в машину. Как я могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что когда я вернулся к своей машине, у нее весь передний бампер был в черной матовой краске? Эту аварию устроил я, Панк. Я точно знаю, что я. Так же, как я почти пырнул того парня в баре так же, как я разломал телефон Бобби и татуировочное кресло, не зная, что я творю. Я больше ни хрена не могу контролировать. Я раньше мог контролировать это, но все последние девять месяцев меня тренировали делать как раз обратное. И теперь я ни хрена не могу перестать. Так что я записался на еще одну поездку в Ирак. Прости меня. Мне страшно. Ужасно жаль, поверь мне, что я ничего так не хочу, как остаться тут и играть с тобой в домашнюю жизнь, и просыпаться с тобой, чтобы ты обнимала меня своими тощими маленькими ручками и ножками и делала вид, что я не уничтожаю все, до чего дотрагиваюсь. Но я не могу. Потому что на сей раз я едва не уничтожил тебя. Я не могу больше быть нормальным. В Ираке я был страшно несчастен, но там у меня, по крайней мере, была цель. Я мог направить всю свою ненависть и злость на что-то полезное» а тут им некуда деваться. Они растут и растут, пока я не срываюсь или не отключаюсь. Там я могу защищать всю свою страну, а тут даже не могу защитить от самого себя то единственное, что люблю. Как бы я ненавидела это, я знаю, что должен быть там, а ты должна быть тут. Я так дико горжусь, что ты закончила школу досрочно. Ты станешь замечательным психологом, Панк. Ты уже им стала. «Я знаю, что в это трудно поверить, но ты помогла мне избавиться от кучи дерьма, которые я носил в себе с самого детства. Это ты заставила меня захотеть сделать что-то хорошее в своей жизни. И именно за тебя я буду сражаться там, куда еду. Я люблю тебя. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть. Рыцарь!» Я разрешила себе прочесть это письмо еще раз, потом аккуратно сложила его, проведя своими тощими пальцами по складкам — которые сделали толстые пальцы рыцаря. Я прямо чувствовала сожаление и упертость, исходящую от этого листа бумаги. Я попыталась впитать эти чувства своими порами, принять их, будто свои. Вытащив из пачки сигарету, я зажала ее губами и щелкнула зажигалкой. Глядя на пламя, я чувствовала, как необходимость принять неизбежное проникала в мою грудь, и ложилась на сердце слишком тяжелым для летнего дня покрывалом. даже при том, что его вес казался удушающим, сбросив его, я становилась беззащитной перед чудовищами. я слишком долго оставляла свое сердце беззащитным перед чудовищами. я позволяла им брать и брать и брать. мою невинность, моё доверие, мою свободу, мой контроль. одному из них я отдала бы все свое будущее если бы он попросил. Но он не стал просить. Вместо этого он уехал. Он всегда уезжал. Я оплакивала его целый год, даже когда он был возле меня. Я прошла путь от жалости до отчаяния, с вершин ложных надежд, сквозь боевые поля злобы и, наконец, достигла принятия. Я отказалась от нашей судьбы. Но раскаяние так и не пришло. Даже когда я поднесла пламя к признанию рыцаря, и закурила от его пылающих извинений свою сигарету.